Глава четвертая. Ну вот и славно, восклицает Снежанна. Тогда запишу тебя для начала к косметологу. Вбей свой номер. Она передает мне навороченный телефон. Я позвоню, когда и куда приехать. А как им пользоваться? Кручу в руках гаджет без кнопок и с черным экраном. У, -у сложно нам будет. Негромко вздыхает сестра и разблокирует телефон. «Диктуй». После того, как записывает мой номер, возвращает его на магнитную подставку на панели и смотрит на меня. «Ну все, иди. Как договорюсь с косметологом, встретимся, и я отдам тебе предоплату». «Снежан, я...» «Мнусь и жутко краснею, потому что чувствую себя какой-то попрошайкой». «Ну говори уже...» Бросает раздраженно. «Вечно ты мямлишь. Давай, я тороплюсь!» «А можешь дать немного денег сегодня? Просто, маме, ей надо лекарство, ей очень плохо!» Сестра картинно закатывает глаза, вздыхает, а потом берет с заднего сиденья свою сумку, вынимает из нее красный кожаный кошелек. Открывает, и я чувствую, как меня обдают жаром. У нее там целая пачка банкнот, номиналом по две тысячи. Пальцы с ярко-красным маникюром зависают над кошельком, а потом сестра просто вынимает всю пачку и отдает мне. — Там не меньше пятидесяти тысяч. — Это так, подарок. Небрежно произносит она. — Все, топай. Забросив кошелек в сумку, она возвращает ее на заднее сиденье. Ладно. «Спасибо!» – произношу, практически задыхаясь. «Ты себе не представляешь, как помогла сейчас. Маме хоть ненадолго, но станет лучше!» «Иди, иди!» – нетерпеливо произносит сестра, как будто чертовски сильно устала от меня. «Пока!» – произношу, выбираясь из машины. Снежана сразу заводит двигатель и уезжает. Я же быстро бегу наверх. Влетаю в комнату, даже забыв снять куртку. Мама задремала. Делаю телевизор тише, приглушаю свет, оставляя только тусклый ночник, а сама беру свой рюкзак и, забросив в него деньги, тороплюсь на улицу. Со всех ног бегу в ночную аптеку, потому что остальные уже закрыты. Покупаю сразу десять шприцов ручек инсулина и несусь назад. Тихо захожу в нашу комнату, снимаю куртку и, вытащив из рюкзака коробки с инсулином, тороплюсь к маме. «Мамуля!» — касаясь ее плеча рукой. «Мамочка, проснись, я принесла тебе инсулин!» Она медленно моргает и смотрит на меня сонными глазами в обрамлении опухших век. Опять плакала, пока меня не было. «Откуда он у тебя?» — тихо произносит мама. Совсем обессилила. «Потом расскажу. Давай сделаем укол, чтобы ты нормально поспала». Когда мама снова проваливается в сон, я встаю напротив окна и смотрю на срывающиеся с деревьев желтые и оранжевые листья. В свете фонарей они смешиваются с мелким противным дождем и падают, тут же прилипая к асфальту. Сейчас, когда я слышу спокойное, размеренное дыхание мамы, принимаю окончательное решение. «Я сделаю все, что скажет Снежанна, только бы мама ни в чем не нуждалась». Ее здоровье подкосилось уже после того, как от нас ушла сестра. Может, если бы она каждый день находилась рядом с больной матерью, знала бы, каково это, и помогала бы ей просто так, а не за услугу. Но я стараюсь не обманываться. Снежана всегда была цинична и эгоистична, так что не факт, что она прониклась бы нашей проблемой». Утром я бегу в супермаркет и покупаю мамину любимую моцареллу на завтрак. К ней свежайшие булочки и вкусный рассыпной чай. За завтраком мама поглядывает на меня искоса. «Сегодня ты выглядишь лучше», — говорю я, потому что тишина в помещении ощущается как-то слишком некомфортно. Щеки порозовели. «Откуда лекарства, Алена?» — спрашивает мама. Голос еще пока слабый, но тон уже довольно требовательный. Ночью, пока мама спала, я все продумала. Я не стану говорить ей, на что согласилась. Скажу только полуправду. Снежана объявилась. Глаза мамы вспыхивают, а надежда в них заставляет внутренности сжаться. Она согласилась нам помочь. «Снежка звонила тебе. Она придет повидаться?» «Пока не знаю, мам. Она согласилась только помочь финансово. Я решаю не давать маме ложную надежду. Купит нам квартиру, даст деньги на лечение». «Правда? Она настолько богата?» «Да. Снежанна удачно вышла замуж». «Это хорошо», — улыбается мама. «А кто ее муж?» «Не знаю. Бизнесмен какой-то». Небрежно пожимаю плечом и отвожу взгляд. Ненавижу врать маме, да и не умею я толком. Из-за этого затея сестры пугает меня еще больше. Есть еще новость. Снежана помогла найти мне подработку, но для этого надо будет ездить в командировке. Я найму для тебя сиделку, чтобы она помогала. А что за работа? Да помощь ее мужу в филиале каком-то. Отвечаю максимально небрежно. Хотя, если бы я и правда нашла хорошую работу, скакала бы по всей комнате. Не переживай, все легально. «Какого рода помощь?» Спрашивает мама. «Он открывает новый филиал и устраивает меня туда с секретарем. Ему нужен свой человек. Временно, пока он не подберет надежных сотрудников. Буду для него шпионить». Хихикую, все сильнее запутываясь в паутине лжи. Но чего не сделаешь ради жизни и здоровья самого родного человека? Как она? Спрашивает мама чуть хрипло. Снежанна? Уточняю, а мама кивает. Хорошо. Ухоженная на дорогой машине. Спустя три дня, когда я как раз усаживаю маму в инвалидное кресло, чтобы отвезти на осмотр квартиры, которую хочу купить. «На мой телефон приходит сообщение с адресом салона красоты в центре города. А вторым сообщением – будь там завтра в 8 утра. Пока с тобой поработает косметолог, и я успею подъехать. Максимум через две недели ты должна появиться в моем доме, так что реши все свои дела до того времени». Я сглатываю и блокирую телефон. «Максимум две недели». За это время я должна устроить маму с максимальным комфортом и морально приготовиться к тому, чтобы родить ребенка от самого опасного мужчины в стране.